— Говорите, барышня, я внимательно вас слушаю. — Мальчик! — начала Дона Флор и тут же смолкла, не зная, как продолжать. Дона Норма пришла ей на помощь. — У вас ведь ребенок родился всего несколько дней назад? Дионизия взглянула на сына и улыбнулась в подтверждение. — Так вот, моя подруга хочет узнать. Она... Видите ли, дала обед, когда была при смерти, что ее первенец станет священником. Если святой Бонфим, ей поможет, и она выживет. Дона Норма говорила не спеша. Эта история, придуманная ею накануне, ей самой не очень нравилась. И вот Бог внял ее молитвам, и она выздоровела каким-то чудом. Мулатка слушала с любопытством, стараясь уловить связь между болезнью этой девушки, чудом святого Бонфима и ее ребенком. Бонна Норма заторопилась, желая поскорее миновать чекотливую тему. Но разве можно выполнить такой обет, не имея ребенка? И тогда она решила установить чужого, воспитать его, а потом отдать учиться в семинарию. Она узнала о вашем сыне и выбрала его. Но. Ощущенная Дионизия мягко улыбнулась и Дона Норма, поняв эту улыбку как знак согласия, пояснила. Она хочет усыновить вашего ребенка, оформив нужный документ в нотариальной конторе. Словом, взять его насовсем и воспитать как сына. Дионизия молчала, прикрыв глаза. Слушала ли она Дону Норму или доносившуюся издалека песню? «Я хотел бы в объятиях твоих умереть. Лучше мне умереть, чем терпеть». «Лучше умереть», – прошептала она. И тогда снова открыла глаза, от тежни ее сердечности не осталось и следа. Взгляд стал холодным, у рта залегли горькие складки. «А почему?» тихо спросила дионисия почему она выбрала моего ребенка почему именно его должно быть мы причиняем ей невыносимое страданияние подумала бона норма какая мать захочет остаться со своим ребенком даже самые бедные позебающие в нищете предпочтет чтобы ей разорвали сердце он сказал что ваш ребенок здоровый и красивый и что у вас нет средств его воспитывать если бы это делалось не ради блага ребенка если бы речь шла не о сыне гуляки бана норма ни за чтобы не выступила в роли посредницы и никому не обратилась бы с подобным предложением она с трудом выдавливала из себя слова от Но действительно ли это сын Гуляки? Не следует забывать о ремесле Дионизии. Мальчик еще темнее матери. А где же белокурые волосы Гуляки? Донна Норма сделала еще одно усилие над собой. Намекнула, что мальчик в новой семье не будет знать нужды. У вас здесь полно ребятишек. Да и у моего кума Жоанна Алвиса песников хоть отбавляй. Я сама крестила одного из них. И все не голодают, живут в грязи, просят милостиню даже воруют. Моя подруга не миллионерша, но достаточно обеспечена, чтобы бедняжка не голодал, не попал в тюрьму, учился на священника и ходил в церковь. Будто разгадав вдруг намерение Доны нормы младенец проснулся и заплакал. Дионизия высвободила грудь и, устроив ребенка поудобнее, стала его кормить. Она слушала гостю молча, как бы взвешивая все ее доводы. Мальчика окружат комфортом и лаской, он ни в чем не узнает недостатка. Конечно, матери тяжело расстаться с сыном, но только эгоистка обречет свое дитя на голод и нищету. бонофлор добрейшей души женщина, лучше ее трудно найти. Дионизия теснее прижала грудь к губкам, уже сытого ребенка. Повернувшись к окну, где стоял Жоан Алвис, она заговорила, обращаясь к нему, будто женщины не стоили того, чтобы им отвечать.